Да, это были именно они, флагелланты. Дониджер испустил тихий стон и попятился подальше от монахов, которые величественно проследовали мимо, не обратив на него ни малейшего внимания. А Дониджер все пятился, пока не уперся спиной во что-то деревянное. Обернувшись, он увидел большую деревянную телегу, в которой не было лошади. На телеге были высоко навалены какие-то узлы тряпья. А потом он заметил, что из одного узла торчит детская ножка, из другого — рука женщины. Громко жужжало множество мух. Тела были облеплены целыми тучами насекомых. Дониджер задрожал. На руке женщины были какие-то странные, темно-серые, почти черные пятна. Черная смерть! Теперь он знал, какой это год. 1348. В этот год чума впервые посетила костельгард истребив треть его населения. И он знал, как распространялась зараза через укусы блох, через прикосновения, а также воздушно-капельным путем. Можно было умереть лишь от того, что ты дышал. Он знал, что смерть от этого вида чумы была стремительной. Люди просто падали на улицах. Только что человек чувствовал себя совершенно прекрасно. Затем начинался кашель, Головная боль, и спустя какой-нибудь час человек умирал. Он очень близко подошел к солдату возле ворот. Он наклонялся к его лицу, очень близко. Ноги Донниджера подкосились, и он сполз на наземь, прижимаясь спиной к стене. Он чувствовал, каким овладевает страх и безразличие ко всему. Его одолел неудержимый кашель. Эпилог. Непроницаемая завеса проливного дождя полностью скрыла от глаз серый английский пейзаж. Дворники ветрового стекла беспомощно ерзали взад-вперед. Эдвард Джонсон, сидевший за рулем, Наклонился вперед и, прищурившись, пытался разглядеть дорогу. Машина проезжала через невысокие темно-зеленые холмы, испещренные темными, почти черными изгородями. «Зеленое с черным» — мелькнуло в мыслях Криса. Но все это лишь угадывалось за стеной дождя. От последней фермы они уже отъехали на пару миль. «Элси, вы уверены, что это та самая дорога?» — спросил Джонстон. «Абсолютно», — ответила Элси Кастнер. Развернутая карта лежала у нее на коленях, и она провела на ней пальцем маршрут. «Четыре мили от Читом-Кросс до Бишопс-Вейл. Оттуда проехать еще милю, а там справа оно и будет» она указала на кривоокий холм поросший редкими дубами я ничего не вижу заявил крис заднего сиденья а кондиционер у нас включен спросила кейт мне жарко она находилась на седьмом месяце беременности и жаркое было почти всегда включен ответил джонстон полностью Крис умиротворяюще погладил ее по колену. Джонстон вел машину медленно, выискивая глазами на обочине столб с обозначением расстояния. Дождь немного утих, видимость стала лучше. А затем Элси сказала «Вот оно!» На вершине холма виднелось темное прямоугольное строение с полуобвалившимися стенами. «Вот это...» Это Элтом Кастл, замок Элтом, вернее, то, что от него осталось. Джонстон свернул на обочину и выключил зажигание. Элси прочитала вслух из путеводителя. Построен на этом месте Джоном де Элтомом в одиннадцатом столетии. В последующие годы подвергался нескольким перестройкам, Основная часть разрушенного замка датируется 12 столетием а часовня в стиле английской готики – 14-м. Не имеет прямого отношения к лондонскому Элтом Кастлу, который относится к более позднему периоду. Дождь почти прекратился, зато поднялся ветер, несущий над землей последние редкие капли воды. Джонстон открыл дверцу и выбрался нарушу, зябко передернув плечами под плащом. Элси аккуратно положила карту и путеводитель в пластиковый пакет и тоже вышла из машины. Крис обежал вокруг автомобиля, чтобы открыть дверь для Кейт и помог ей выбраться. Они перебрались через приземистую каменную ограду и пошли вверх по склону холма к замку. Вблизи... Руины оказались более впечатляющими, чем виделись с дороги. Высокие каменные стены, потемневшие от дождя. Потолков нигде не осталось, и дожди беспрепятственно поливали комнаты. Они шли через развалины, и никто не говорил ни слова. На стенах не было никаких гербов, никаких надписей, вообще ничего, что указывало бы на то, как это здание именовалось и кому принадлежало. Наконец Кейт не выдержала молчания. «Где это? Часовня? Там!» Обойдя вокруг высокой стены, они увидели часовню. Она оказалась почти целой. Видимо, ее крышу неоднократно восстанавливали, и последний раз в сравнительно недавнем прошлом. Окна представляли собой... Просто открытые арки в камне без всяких стекол. Не было и двери, тоже открытый арочный проем. Внутрь часовни сквозь окна и многочисленные трещины задувал пронизывавший ветер. С потолка капала вода. Джонстон зажег мощный фонарь и провел лучом по стенам. Элси. «Как вы узнали об этом месте?» – спросил Крис. «Из документов, конечно», – ответила она, – «в архивах Труа, город в северо-восточной Франции, отыскались упоминания о богатом английском бриганде де Элтами, которого звали Эндрю. Он на склоне лет посетил монастырь Сен-Мэр, и привез с собой из Англии всю свою семью, жену и подростков-сыновей. Я решила разузнать о нем поподробнее. Вот оно, прервал ее Джонстон, посветив фонарем на пол. Все подошли к нему. Пол был засыпан мокрыми листьями, которые ветер закидывал в окна. Джонстон опустился на колени, и сгреб их руками в сторону, открыв изъеденной непогодой надгробья. При виде первого камня Крис затаил дыхание. На нем была изображена лежащая на спине женщина в скромных длинных одеждах. Можно было безошибочно узнать леди Клер. В отличие от большинства надгробных изваяний, Клер была изображена с открытыми глазами, которые глядели прямо на посетителей. «Все еще прекрасно», — сказала Кейт. Она стояла, прогнувшись вперед, упершись руками в поясницу. «Да», — согласился Джонстон, — «все еще прекрасно». Он расчистил второе надгробие. Рядом с Клер лежал Андре марок Его глаза тоже были открыты. Марек выглядел гораздо старше, чем они его запомнили. На щеке у него можно было разглядеть складку, которая с одинаковым успехом могла быть и морщиной, и шрамом. Судя по документам, Андре сопровождал леди Клер в ее путешествии из Франции в Англию, а потом женился на ней, сказала Элси. Его нисколько не смущали слухи о том, что Клер убила своего первого мужа. Во всех источниках говорится, что он очень любил свою жену. Они всю жизнь не разлучались, и у них родилось пятеро сыновей. Достигнув преклонного возраста, продолжала Элси, старый бродяга предпочел спокойную жизнь и стал возиться со внуками. Предсмертными словами Эндрю были «Я выбрал хорошую жизнь». Он был похоронен в родовой часовне элтома в июне 1382 года. «1382», — протянул Крис, — ему было всего 54 года. Джонстон расчистил всю поверхность камня. Они увидели щит Марика, стоящий на задних лапах английский лев на фоне французских линий. Над щитом была надпись на французском языке. Над гербом высечен его фамильный девиз, перекликающийся с девизом Ричарда «Львиное сердце». Она умолкла, переводя в уме прочитанное. «Друзья, которых я любил и до сих пор люблю, скажи им эта песнь моя». Они долго, молча смотрели на Андре. Джонстон провел кончиками пальцев по каменным чертам лица Марка. «Ну что ж», — сказал он, — «по крайней мере, теперь мы знаем, что было потом». «Вы думаете, что он был счастлив?» — спросил Крис. «Да», — уверенно ответил Джонстон. Но про себя подумал, что как бы Марик не любил тот мир, он никогда не мог бы полностью с ним слиться, по-настоящему слиться. Он, вероятно, все время ощущал себя чужаком, человеком оторванным от своей среды, потому что он прибыл туда из совсем другого мира. Ветер жалобно скулил в трещинах, в окна влетело и упало на надгробные камни несколько листьев. Воздух был влажным и холодным. Все четверо стояли молча. «Интересно, вспоминал ли он о нас?» задумчиво произнес Крис, глядя на каменное лицо. Интересно, тосковал ли он когда-нибудь без нас? — Конечно, так и было, — откликнулся профессор. — Разве вы не тоскуете без него? Крис кивнул. Кейт громко всхлипнула и вытерла рукой нос. — И я тоже, — сказал Джонстон. Они вышли наружу и спустились с холма к автомобилю. Дождь уже полностью прекратился, но над отдаленными холмами низко нависали тяжелые темные тучи. Послесловие Наше представление о средневековом периоде претерпело за последние 50 лет значительные, можно сказать, драматические изменения. Хотя порой раздаются голоса отдельных самоуверенных ученых, повторяющих традиционную легенду о темных веках, современные исследования давно отвергли такой упрощенный подход. Эпоха, которая, как считалось в течение многих лет, характеризовалась исключительно статичностью, отсталостью и зверством нравов, теперь рассматривается как период, непрерывных, стремительных перемен, период, когда добывались и высоко ценились знания. В эту эпоху поощрялось образование. Именно тогда возникло множество крупных университетов, часть которых сохранилась до наших дней. В ту пору большое развитие получила технология. Социальные отношения в ту эпоху пребывали в состоянии непрерывного изменения а торговля была международной общий уровень насилия особенно насильственных смертей был тогда зачастую даже ниже чем в наши дни что касается привычной репутации средневековья как темного времени всеобщей тупости религиозного фанатизма и массовой резни то рекорды двадцатого столетия должны привести любого вдумчивого наблюдателя к заключению, что мы никоим образом не превосходим людей той эпохи. Вообще-то концепция брутального средневекового периода явилась изобретением возрождения, сторонники которого стремились всеми средствами подчеркнуть новый дух, присущий своей эпохе, даже за счет фактов если ошибочное представление об отсталом мире средневековья просуществовало столь длительное время, то причины этого служат в первую очередь вечное убеждение в том, что человеческая порода постоянно развивается, приходя ко все более просвещенному и светлому образу жизни. Эта вера является порождением чистой фантазии, но человечество совершенно не желает освободиться от нее. Особенно трудно это сделать людям современной эры, эры науки, которые глубоко уверены в том, что человечество вообще не могло иметь никакого прогресса в донаучный период. А к нему они относят все время существования человека как биологического вида, вплоть до середины XIX столетия. Несколько слов относительно путешествий во времени. Хотя квантовая телепортация действительно уже демонстрировалась в лабораториях многих стран, практическое применение этого феномена может быть осуществлено только в достаточно отдалённом будущем. Идеи, представленные в этой книге, были подсказаны предложениями Дэвида Дейча, Кипа Торна, Пола Нейна, Чарльза Беннета, а также многих других ученых. То, что получилось из их теории, может позабавить их, но, конечно, никто из них не станет принимать эту книгу всерьез. Это роман «И путешествие во времени», полностью принадлежит царству фантазии. Я также глубоко признателен Кэтрин Кеннер, создавшей иллюстрации к роману, и бренду Гордону, который великолепно начертил эти архитектурные рисунки при помощи компьютера. И, наконец, особая благодарность историку Берту Врэнкену за его неоценимое озарение, его бесконечное терпение и ту дружескую поддержку, которую он оказывал мне во время странствий по малоизвестным и заброшенным древним руинам Перегора. Конец книги. Май 2001 год. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читал Владимир Сушков.